«Так что там Василий говорил насчет принципов?» «Он, э, он считает, что принципы – единственная мерило личности. Именно по ним мы уже давно бессознательно делим людей на добрых и злых, на плохих и хороших. Мы знаем, допустим, что господин Н, пусть он хоть трижды легкомыслен, не солжет и не предаст, ибо у него в душе – Воспитаны принципы, посеяны и выращены. А вот господин Н.Н. с пафосом, воздающий хвалу своему учителю, завтра же отречется от него и с тем же пафосом будет проклинать, с каким хвалил. И пусть он хоть семи пядей во лбу, пусть он хоть все знания мира вобрал в себя, грош ему цена, ибо он беспринципен. Разве не так? Разве ты сам не делишь людей, исходя из их порядочности? Ха, я делю людей на счастливых и несчастных. Вот и вся философия, — сказал Гаврил. Это деление точное и правильное, а все остальное от лукавого, Феденька, от безделья. От безделья, господа студенты, только от безделья. Ты упрощаешь, брат». Упрощаешь несознательно, потому что боишься. Боюсь! Ха, ты говоришь это офицеру, побывавшему в Хиве? Извини, я не имел в виду храбрость, я имел в виду понимание жизни. Большинство, огромное большинство людей поступают так, как ты, то есть, разлагая жизнь на две субстанции на счастье и несчастье. Это Это примитивное представление. Да брось-то эту галиматью, Федор! Неожиданно грубо оборвал Гавриил. Плевать людям на все ваши философские доктрины. Им счастье подавай. Да-да, примитивное, обывательское, насущное и реальное, но счастье. Так они стремятся к нему всеми силами и всеми мерами. Ибо в противном случае будет несчастье. Так вот, «Счастье и несчастье — это альфа и омега жизни, господа теоретики! Альфа и омега — от и до два полюса, Меж которыми и мечется людское стадо, Сопя, толкаясь и беспощадно давя друг друга!» «Зачем ты такой злой?» — Гавриил, вздохнул Федор. «Злость сушит ум, сушит!» Ха, злой, говоришь!» Гавриил замолчал. Они поровнялись с беседкой, и из этой заросшим хмелем беседки вдруг донесся глухой, сдавленный стон. Гавриил раздвинул колючие плети, заврытым в землю столом, низко согнувшись и закрыв лицо смятым картузом, сидел Захар. Широкая спина его судорожно вздрагивала, и зажатые рыдания были похожи на странный рыкающий кашель. «Вот почему я злой!» — тихо сказал Гавриил. «Я тоже хотел бы зарыдать в шапку, но не могу, не могу. И ты, ты не можешь, и нам востократ горше, чем ему, Захар». Фёдор вошел в беседку и, сев рядом, положил Захару руку на плечо. — Да что ты, Захар, что ты? — Эх, Феденька! Захар тяжело вздохнул, отер лицо картузом. — Тяжело! Тяжело, когда и смерть не равняет. Не мне, а ей тяжко, сестрице моей. — Батюшка с сгоряча, — сказал так, — от боли, — сказал Федор. — Он и нас выгнал потом, один остался. — Может, рыдает там сейчас, как и ты здесь? — Зарыдает он. — Как же? Захар поднял голову, увидел стоявшего в дверях Гавриила, хотел было встать, но не встал, а только качнулся. — Не будет ли папиросочки, Гаврил Иванович? Табак свой позабыл где-то. Гавриил, помедлив, протянул портсигар. Сел рядом, усмехнулся. Слезами печаль мерить проще простого. И стоит недорого, и видно всем. — Ах, брат, брат! — Федор укоризненно покачал головой. — Сухая душа быстро чувствеет, барин! — сказал Захар. а с сухарем вместо сердца жить тяжко. Сами знаете, было на кого глядеть. Грех на старика злобу копить, примирительно сказал Гавриил. Бог велел прощать ближним, да и уедет он скоро. Залезет опять в свою раковину, и до смерти ты его не увидишь. Эх, уйду я, сказал Захар, словно не расслышав. — В Сибирь уйду, в Малороссию или еще куда. Человек я вольный, и бумаги при мне. Не могу. Не могу я тут, тошно мне. И душа моя, словно с места сдвинута. — Уедешь? Федор весь подался к Захару. — Вправду уедешь? — Вот «Крест святой!» «Корень мой зачах тут!» «Не хочу более высоком!» «Ну, тогда...» «Знаешь...» Федор задохнулся словами. «Возьми меня с собой, а?» «Возьми, пожалуйста, возьми!» «Я работать хочу, научиться!» «Я пользу хочу приносить и понять все я...» Гаврил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу. Привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя. «Да что ты, Феденька!» — улыбнулся Захар. «Душа у тебя добрая! Это, конечно!» «Только шкворень бы ей выковать!» «Ах, вот вы где!» — сказал Иван, заглядывая в беседку. «Идемте же к Варе! Она по всему саду гонцов разослала!» «Идем с нами! Идем, Захар!» — сказал Федор. «Мы как раз семейные дела решаем!» «Нечего там Захару делать!» — прервал Гавриил, выходя. «Мы сами-то толком не знаем еще!» Что решать? Да о чем говорить? Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственность у мамы только при жизни. После смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда бы не оставил младших без средств. Но по капризу или в порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить всем перебираться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела, и боялась, и поэтому заранее решила условиться, что в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие. — Послушает он нас. Держи карман шире, — сказал Владимир. — Оставь юнкерские прибаутки для казарм. — нахмурилась Варя. «Господи, о чем вы, о чем?» — вздохнул Иван. С младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила. «Можно же и потом об этом. После всего...» Он не сказал «после похорон», но не смог выговорить. «После всего он уедет». «И я уеду», — вдруг сказал Гавриил. «Знаете...» я пожалуй тоже начал было федор но замолчал потому что все сейчас смотрели на гаврила торопишься в полк спросил владимир да нет я в длительном отпуску гаврил говорил отрывисто словно нехотя я еду в сербию в сербию недоверчиво переспросил иван да генералу черняеву это прекрасно Восторженно воскликнул Федор. Это, это замечательное, благородное решение. Я, я завидую и от всего сердца благословляю тебя. А как же не убей? Усмехнулся Гавриил. Я ведь убивать собираюсь, Феденька. Счастливец, заулыбался Владимир. Если бы я мог, как глупо! Резко сказала Варя. Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите, все ваши восторги, планы, шуточки над маминым гробом. Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться. Ну, давайте скорбеть, сказал Гаврил хором, или по очереди. Нет. — Это, право же, нехорошо как-то, — вздохнул Иван. — Мы забываемся. — А это нехорошо, нехорошо то, что фальшиво, — сказал Гавриил. — А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет, и это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память. Варя не успела возразить. Из зала вышел отец. Все встали глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы. — Что с вами, батюшка? — тихо спросил Федор. — Почему у нее... Старик дрожащими пальцами потыкал щеку. «Пятнышки! Здесь пятнышки!» «Она полола, — сказала Варя, — полола и упала в землю лицом». «Последняя боль! Последняя боль!» Старик покивал головой. «Кто решил здесь хоронить?» кто сюда вести приказал я спрашиваю мы растерянно сказал владимир я маша ваня захар захар отец яростно отмахнулся что он понимает ваш захар там ее земля в высоком неужели не ясно там где полола во что лицом Лицом уткнулась в последний раз назад. Запрягать немедля!» Все молчали, переглядываясь в замешательстве. «Батюшка, это не очень удобно!» — отважился Гавриил. «Вести тело тридцать верст в такую жару, и так уже пахнет!» «А?» — выкрикнул старик. «Чего же не договариваешь? Ну?» «Чего мямлишь, офицер?» Он обвел всех суровым взглядом. «Здесь простимся. Сейчас, пока закладывают. Здесь простимся. А там, в высоком, ее высоком похороним. И меня тоже там, рядом, гроб-гробу. Слышите? Гроб-гробу!» И зашагал к дверям, откинув седую голову к прямой, как бревно, спине.